Предки-то невежественные. Ну, к примеру, возьмем древние Афины. Там каждый, кому заблагорассудится, мог выйти на центральную площадь и перед всем честным народом предложить любое нововведение, любой проект. Одобрили всегласно, получая в награду из рук верховной жрицы золотой амулет знак высшего общественного признания. Отвергли проект. Сие же мгновение вкуси яблоко отравленного. Пораскиньте умом, мэр Много ли находилось в древних Афинах охотников изобретать? эмисар замолчал. Молчал и посрамленный прожектор. Нежданно блюститель закона вновь заговорил. Архимед, Кеплер... Ньютон, Менделеев. В глубокой древности на той же земле каждый обогатил науку одной-двумя великими идеями. Не больше. А могли бы, ух, как могли. Да не прельщались, видно, гений количеством. О качестве первонаперво помышляли. И низкий поклон им. Кое-что оставили и нам грешным, над чем стоит голову поломать. Мэрв отвечал почти не размышляя. Ни на одних Кеплерах да Архимедах свет клином сошелся. Случались и многогранные творцы. Герон Александрийский, Нецгеймский, Агриппа, Парацельс, Сансеверо, Сансеверино, Леонардо да Винчи. Мрешно не знать историю. Сурово отрезал эмиссар, так что не должно было остаться сомнений уж кто-кто, а он историю знает. Да будет известно, что большую часть своих гениальных догадок Леонардо укрыл от современников, возможно, не желая отбивать у потомков хлеб насущный. Сколько уж веков минуло, а вот поди ж ты, историки то и дело натыкаются на проекты Леонардовы. Тут тебе и обводнение Сахары, и плазменный генератор, и подземный буэр. Всего не сочтешь. Хотите последнюю новость из Академии Леонардо? Эмиссар провел ладонью по сиреневой панели сбоку стола и сразу же металлический голос завещал как бы ниоткуда. Позавчера, 23 июля, Неизвестный автор прислал в Академию электронно-оптическое устройство, которое позволяет проникнуть за горизонт картин Леонардо да Винчи. не вполне понятным способом итальянский мастер сумел на своих полотнах добиться пространственного эффекта. Он запечатлел пейзаж на несколько километров за черту горизонта. Эмиссар... Движением руки укротил металлический голос и произнес с оттенком безразличия. Очередное анонимное устройство. Неизвестный автор прислал, и все тут. Знаем мы этих неизвестных, неспровергателей законопорядка, недовольных и временем, в котором живут, и Марсом, на котором обитают. Затаился такой в щели, как змей. И ну, проектиками дичайшими бомбардировать белый свет. Из чего некоторым не хватает. Мы вернули Марсу почву и атмосферу. Искоренили болезни. Продлили жизнь человеческую до трех-четырех столетий. Дальше уж некуда. Из обширного марсианского кодекса ныне действует всего-навсего несколько законов. А пока что из-за таких преступников, как вы, Мэрф, и подобных вам эксплуататоров собственного мозга, нам приходится содержать арабы экспертов, общественных информаторов, механических осведомителей. Наподобие тех божьих коровок, что вы подсунули мне. Эмиссар встал, опер с растопыренными пальцами левой руки на стол. Кистью правой руки он, рассекая слова, совершал отрывистые движения, как бы прикасаясь к кнопкам, от нажатия которых зависело существование других планет, а то и миров.